Весь взвод управления артполка знал, что Корнелаеву изменила жена, спуталась с предом на заводе. Корнелаеву сочувствовали, предлагали не падать духом, дождавшись конца войны, вернуться домой, припрятав трофейный пистолет, порешить любовников на глазах трудящихся автозавода. «Можно быть совершенно уверенным», — утверждали вояки, «ему ничего не будет за такую священную месть». Но были и те, что презирали корнилаева, прежде всего Шорохов. «Из-за бабы, сучки, страдать! Вот она, гнилопупая интеллигенция, чё делает!» Парни-юноши, многие из которых ещё даже и не целовались с девчонками, решительный и непреклонный в своем мужском суде. Они просто воспринимают человеческие взаимоотношения. Прав – виноват, начальник – подчиненный, счастье – несчастье. В общем-то, в простоте этой и есть, видимо, суть жизни. Остальное – домыслы, полутона, плутовство, которыми так ловко люди научились перетолковывать и заменять вечные истины. «Не укради, не пожелай жены ближнего своего!» Замечал ли он Корнелаев за бабой своей? Она еще на втором курсе политеха влюбилась в преподавателя института и забеременела от него. Был студенческий скандал. Борцы за идейную чистоту своих рядов преподаватели согнали с работы. Затем был студент-старшекурсник, инженер-конструктор автозавода, какой-то хохлатый тенорок из оперы и молодой, но уже лысеющий поэт, называвший себя лириком. Солдатики, конечно же, представляли изменницу неотразимой красоткой, но она обладала всего лишь кокетливо-игривым нравом, опереточным, даже скорее птичьим обаянием. И этого вполне хватало для таких простаков, как Корнелаев. Женщина эта твердо знала старую истину. Мужчине надо постоянно твердить, что он хороший, умный, что лучше его в жизни никого еще не было. Круглориценькое существо с недоуменно оттопыренными губками, в кудряшках, небрежно раскудахтавшись, с прирожденными способностями к наукам, болтающая по-французски, впрочем, с ужасным произношением, она еще на первом курсе закрутила Корнилаеву мозги своим романтически беззащитным видом, но держала его про запас. Когда наступил крах ее личной жизни, она приползла к бедному галаштанному студенту подающему большие надежды, недоучившаяся, с поврежденным здоровьем. Мать с отцом наотрез отказались принять в дом эту довольно известную в автозаводском районе особу. И тогда он, очкарик, послушный сын, примерный ученик, саданул дверью родного дома, заявив, что «любовь превыше всего».